Часть 5. Цезарь-завоеватель Глава 1. Особенности гальского общества Вот уже более полстолетия, как греко-латинская цивилизация проникла к гальским народам. Она вносила много нового. От алфавита до вина и чеканки монет. Так называемые плутократы, разбогатевшие на войне и ростовщичестве, набирали силу и влияние, ища поддержки у Цезаря. И Цезарь поддерживал их, опирался на них в борьбе со старой аристократией, которая умирала, но не сдавалась. Перераспределение собственности и войны разорили многих галов и они превратились в разбойников. Но не все становились разбойниками. Одни занялись торговлей, другие поселились в городах и образовали ядро ремесленного класса. Процветала торговля рабами с Италией. Некоторые ремесла делали успехи. Например, керамика, изготовление вещей из золота, серебра и железа. Несмотря на внешнее благополучие, Галлия приходила в упадок. Общество было разделено. Древний правящий класс пришел в упадок, а новая мятежная плутократия не могла, несмотря на свои деньги, не заставить функционировать древние учреждения, не создавать новые. Рушились традиции. И, как следствие, армия тоже переживала кризис. Гальское войско уже не было тем, чем раньше – Армия, составленная из слуг нескольких чистолюбивых богачей, завидовавших друг другу, не могла быть хорошей. И все-таки Цезарь понимал, что военное превосходство нисколько не давало римлянам серьезной гарантии мира. Несмотря на постоянные войны, язык, традиции и религия были общими у всех гальских народов. Национальное чувство было очень живо, и вторжение чужеземцев только раздражало его. Из-за потерь, причиненных иностранным владычеством, недовольство Галлии еще больше увеличилось. Галия была вынуждена платить денежную контрибуцию, доставлять большую часть необходимых для римской армии вещей, давать солдат для войн, задуманных Цезарем и часто непопулярных. Она должна была также переносить разорения, причиненные войсками, находившимися на постой на территории Галлии. Цезарь, как всегда, был проницателен. При приближении весны отовсюду стали приходить тревожные известия. Объединение вооруженные отряды, отказ от поставок солдат и попытки вступить в переговоры с недавно изгнанным ареовистом, чтобы получить его помощь против общего врага. Настолько беспокоили Цезаря, что не дождавшись весны, он стал внезапно нападать на отдельные племена и разорять их поселения. Решительность Цезаря настолько испугала галов, что часть из них просили прощения и получили его при условии дать заложников, а часть затаилась.